Глава тридцатая. Семья. Если столкновение неизбежно, говорил Антиков, мы должны сделать все, чтобы помочь братским кланам. Нам срочно нужен влакус, сказала Зея. Она сидела в кругу старейшин рядом с Равендером. Большинство жителей деревни, а также Зея восемь, набились в небольшую хижину и стояли кругом. Предупредите Альционов, а мне бы поговорить с Арией. С Арией? Удивился Сот. «Арсианкой? Откуда ты ее знаешь?» «Мы встречались», — ответила Зя. «Она предсказала мое будущее и наградила вот этим». Зя закатала рукав. «Арсианский символ?» Глаза у Сот расширились от изумления. «Маленькая нимфа на тебе метка». Зя раскатал рукав обратно. Ей не надо было оглядываться, она и так знала, что глаза всех в этой хижине устремлены на нее. — Это хорошо? — неуверенно спросила она. — Метка может свидетельствовать о хорошем, плохом и чем-то совсем ином, — сказала шаманка. — Зависит от того, какие действия и события с ней связаны. — А поскольку ты сильно рисковала и пошла против воли вашего вождя, чтобы вернуть там умирающего собрата, я бы предположил, что это хорошая метка, — высказал Сантиков. «Знаешь, арсиане, включая Арию, обычно сторонятся других. Они весьма избирательны в общении», — рассказывала суд. «Помнишь ли ты что-то из предсказаний Ари? Зиаса сосредоточилась, пытаясь извлечь из памяти слова прорицательницы. «Что-то про дар, который никто не может дать и взять, не знаю, не помню. Слова вертятся у меня в голове, но никогда не приходят по моему хотению». «Дар?» — переспросил антиков. «Величайший дар из всех — это жизнь», — отозвалась Сот. «Может быть, имеется в виду генератор витавируса?» — предположила Зея. Антик согласно закивал. «Это дар уж точно никто не может взять». Кадм попытается», — заговорила Зея-8. «Я уже говорила ему никогда не найти генератор», — ответила Сот. «Он сокрыт глубоко в сердце блуждающего леса, и его охраняют могущественные силы». «Именно сущность, которая прозревает самый твой дух», — подтвердил Антикв. «Она узнает, если кто-то нечистый сердцем попробует вступить в ее пределы». «А, те знаки!» — сообразила Зия. «Я помню, мы их видели. Здоровье. «Предупреждение для всех!» Кто посягает на границе сердца ⁇ леса ⁇ сказал Равендер. То, что обитает внутри его, за пределами нашего понимания. Мало кто осмеливался войти туда, и еще меньше вернулись обратно. А те, что вернулись, вернулись совсем иными, добавила сот. Стали не похожими на тех себя, которые прежде вошли в сердце. По собранию прокатился согласный шепот. Отец, можно мы возьмем шатал и полетим в лакус, чтобы помочь нашим братьям альционам — обратился Равендер к Антикву. «Я все еще не понимаю, зачем людям осаждать Лакус вместо того, чтобы напасть прямо на Солос», — сказал Антикв, задумчиво поглаживая подгрудок. «Я видела, что Кадма помогает некто, похожий на Арсианина. Правда, он все же немного отличался от тех, что я видела прежде», — сообщила Зия. «Они почему-то хотели сначала найти Арию, а потом уже идти на Солос». «О, это плохо!» — простонал Антикв. «Очень плохо!» «Почему?» — растерял Зия. Сот достал с полки продолговатый резной предмет из дерева. Им оказалась покрытая шелаком деревянная фигурка улыбающегося округлого существа. Сот повернул верхнюю часть фигурки, и та раскрылась в середине, обнаружив внутри такую же резную фигурку меньшего размера. И Зия словно бы увидела матрешек из своего сна. «С нами на Арбона прилетели четверо Арсиан». Сот расставила все четыре куколки в ряд. «Две сестры и два брата». «Да», — кивнула Зия. — «в королевском музее я познакомилась с Дзином, и он рассказал мне об этом. У него две сестры Ария и Дария». «Верно», — сказала Сот и разделила куколок на пары. «Ария стремится разглядеть предвестие будущего. Дария ищет мудрости в прошлом. Зия, наконец, узнала кукол. Они искусно изображали Арию, ее сестру и братьев. «Один что ищет?» — спросила она, показывая на его кукольное воплощение. «Знания. Именно поэтому королеха и пригласил его в наше странствие», — ответила шаманка. Зия вспомнила, с каким интересом Дзин относился ко всем артефактам в своей коллекции и сколько вопросов ей задавал. «А что же другой брат?» Спросил Равендер. Другой брат Лорак, он алчит силы. Ну, не знаю, сказала Зе, разглядывая куколку, изображавшую Лорака. То существо не выглядело особо сильным. Большой и страшный? Да, но кажется не очень-то сильный. Сила кроется ведь не только в мускулах и костях, не только в теле, заметил Равендер. Верно, согласилась Сот. «Внутренняя эмоциональная сила намного могущественнее». «Честно, не знаю». Зия поставила лорака к остальным. «У него было две пары глаз и больше рук, чем у Ари и Дзина». «Хм», — задумался Сот. «Твое описание не очень-то совпадает с тем, что я помню о лораке». Шаманка сложила куколок одну в другую и убрала их обратно на полку. Зия вспоминал свою беседу с Дзином. Его говор напоминал птичий щебет, но в словах звучала печаль, даже безнадежность. Дин сказал, что его сестра Дарья умерла. «А где теперь Ария, он не знал и искал ее», — сообщила Зеа. Ее слова взволновали собравшихся сирулианцев. Многие принялись оживленно переговариваться между собой. «Дарья посетила нас много лет назад, — спрашивал совета, — сказал Антикв. Она тогда плохо себя чувствовала». «Мы пробовали исцелить ее, но ничего не вышло», — подхватила суд, «И мы отправили послание королю Охо». Через несколько дней сюда прибыл Лорак, — продолжал Антикв. «Они вместе оставили нашу деревню, здесь их больше никогда не видели». «Мы не знали, что она покинула этот мир», — сказала Сота и подняла раскрытую ладонь. «Надеюсь, ее дух обрел покой». Весь совет повторил ее жесты и произнес хором Дух обрел покой. Вы должны немедленно отправляться в путь, предупредить Арию помочь альцонам. Заключил Антиков и жестом подозвал Галеля. Найди, пожалуйста, Хайкеля, пусть он поскорее подготовит шаттл. для дорози и девять ее сестры. Галель вышел, и собравшиеся начали расходиться. Зия и Равендер помогли Антикву забраться на его парящий диск и вслед за вождем покинули хижину. Они вместе проследовали в центр Фаунаса. Теперь, когда настала ночь, деревню освещали сотни подвесных фонариков. «Зия-9», девять, произнес Антикв и взял девочку за руку. «Многое из того, что я узнал сегодня, весьма печально, но более всего. Я сожалею о том, как мой клан принял тебя». «Простишь ли ты нас?» «Конечно», — улыбнулась Зея. «Я так счастлива, что Рой вернулся домой». «Ты молодец, Зея». Равендер присел на корточки и положил руки ей на плечи. «Мой дух сегодня премного стелился. Я рад, что ты была свидетельницей этого». Зея крепко обняла друга. У входа в хижину старейшина она увидела зею восемь, наблюдавшую за ними. Зея улыбнулась сестре, но в темноте, не разглядела, улыбнулась ли та в ответ. Низкочастотный вибрирующий шум донесся откуда-то сверху. Над верхушками деревьев завис угловатый воздушный корабль с выпуклым лобовым стеклом. Сдвоенные двигатели шаттла работали на удивление тихо по сравнению с шумным двигателем «Бежу». Жители деревни расступились, и судно приземлилось на центральной площади. Из него появился взъерошенный, улыбающийся пилот сирулянец «Хэкель!» которого ты знаешь с тех пор, как вы оба были нимфами, отвезет вас в Лакус», — сказал антик Фравендру. «Шаттл заправлен и готов к вылету, Ровендер, отправимся, как только скажешь», — отчитался Хэкель. «Не представляю, что ты сделала, Девять, но это сработало. Я думал, нам крышка», — проговорила восемь, становясь рядом с младшей сестрой. Они обе наблюдали за оживленной беседой равендра и Хэкеля. «Похоже, твоему приятелю Равендеру выпал счастливый шанс вернуться домой. Повезло ему». «Нам тоже?» — добавила Зия. Она взяла Восемь за руку. Восемь опустила взгляд на их сцепленные ладони и сказала. «А вы с ним довольно близки». «Ага», — ответила Зия. «Мы много пережили вместе. Когда матер погибла, он обещал, что никогда не оставит меня». Зия Восемь молча смотрела, как Равендер прощается с собратьями. Кто-то похлопал девочку по плечу. Обе сестры обернулись и увидели Галеля, протягивающего им свое звуковое ружье с зарядным устройством. «Это тебе, зея пусть оно защитит вас всех!» «Спасибо, Галель», — сказала Зия и передала тяжелое оружие старшей сестре. «Надеюсь, нам не придется им воспользоваться». «Я сожалею о том, как поступил с вами. Пожалуйста, прости меня в своем сердце». «Конечно», — ответила Зия. Тут к девочке подошла Сот и взяла ее за руку. «Мы от всего сердца благодарим тебя за возвращение домой, ныне почившего Надео. Моя жизнь стала намного богаче теперь, когда наши пути пересеклись, Зиа девять. Надеюсь, ваше странствие будет благополучным». Она повесила на шею Зи плетеный шнурок, на котором болтался стеклянный сосуд, наполовину наполненный какой-то пылью. «Это Земля с нашей родной планеты». Вспоминай в своих путешествиях, что дом всегда с тобой, что ты везде дома. Спасибо, сот, сказала Зе и спрятала талисман под комбинезон. Я буду беречь его. Зе и ее сестра поднялись в шаттл. Равендер остановился внизу трапа. Сын мой, произнес антик, протягивая к нему руки. Сегодня ты многому научил этого старика перед тобой. Равендер обнял отца. «Прости меня», — прошептал Антикв. «Ничего, что тьма вновь окутывает наш мир мне сегодня. Намного светлее я могу вновь обнять тебя». «Мне тоже, отец, мне тоже», — отозвался Равендер. «Мне ведомо, что дух твоей матери ликует, видя нас сейчас». «Я тоже чувствую это», — улыбнулся Равендер. «Возможно, часть Альционов захочет перебраться сюда к нам», — предположил Антикв. «Мы, конечно, не на побережье, но зато в стороне от угрозы. Пока!» «Я приглашу их», — ответил Равендер и пошел вверх по тропу. «Мы вернемся, я обещаю». «Доброго пути», — сказал Антикв и поднял раскрытую ладонь. Люк шатла задраили, судно взмыло в небо и растворилось в ночи. Сквозь окно рубки Зео наблюдала, как под ними несутся верхушки деревьев. «Как думаешь, сколько нам лететь?» Спросил Равендер. Прибудем до схода, ответил Хэкель. Я беру курс на Восток к озеру Конкурс, там будем двигаться к лакусу вдоль береговой линии на юг, когда долетим до озера, попытаясь связаться с соусом. Держись над лесом. вдруг понадобится экстренно приземлиться, попросил Равендер. Не хотелось бы столкнуться с боевыми кораблями Кадма. Это уж точно, фыркнуло восемь. Хорошо, учту, сказал Хэкель. Он ненадолго отвернулся от панели управления и открыл дверь, ведущую в каюту. «Вы, наверное, изрядно устали за последние дни. Может, дремнете, пока мы летим. Я вас разбужу перед прибытием в Лакус. Или, если вдруг что-то пойдет не так?» «Отдохнуть — это хорошая мысль», — согласился Равендер и вышел из рубки. «Спасибо, Хэкель», — Зия похлопала пилота по плечу. «Очень признательна тебе, Зия-9. Так радостно снова увидеть Равендра у нас в деревне». Зия прикрыла дверь в рубку и оказалась в маленькой каюте шатла со своей сестрой и Равендром. Восемь изучала звуковое ружье Галеля. Зия передернула от воспоминаний. «Поверь мне, когда эта штука стреляет, лучше не оказываться на прицеле». «Надеюсь, нам не придется его использовать, но все же меня утешает мысль, что каким-то оружием мы располагаем», сказал Равендр. Он открыл выдвижной ящик, вытащил три сирулянских спас-жилета и кинул по одному Зи и восемь, Зи и девять. «Давайте поспим, если получится. По прибытии в Лакус нас ждет много дел». «Как думаешь, Кадм уже там?» — спросила Зе, устраиваясь на своем месте и натягивая тяжелый жилет. «Трудно сказать. Равендер застегнул свой. Как и мы, альциона предпочитают тихое и незаметное существование. С ними не так-то просто связаться напрямую». «Только мы не опоздали» вздохнула Зия. «Очень бы не хотелось, чтобы с Хости или ее семьей случилось что-то плохое». «Согласен, Зия-9. Не хотелось бы». Равендер откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. «Будем надеяться на лучшее». Зия проснулась от звуков чьей-то ссоры. Она посмотрела на Равендера. Тот мирно похрапывал на своем месте. Через закрытую дверь рубки доносился голос Зии-8. «Что происходит?» Зия двинула в сторону кабина пилота. «Мне все равно, что он сказал. Просто приземли шаттл, а потом продолжим, ясно?» — говорила Восемь. Голос ее звучал зло. «Где приземлить?» — спросила Зия, распахивая дверь. «О чем вы тут?» — Хейхель объявил. Зя, девять, твоя сестра требует, чтобы я приземлился в блуждающем лесу, она...» «Девять. Я тут вот что подумала. Мы можем все это остановить, если первым найдем генератор». Выпалила Восемь. «Что?» Не поверила ушам Зия, заметив, что восемь держит в руках ружье Галеля. «Нет, у нас нет на это времени. Но если генератор будет у нас, мы можем заключить сделку?» «Это устройство находится где-то в сердце леса, Зия-8», — проговорил Равендер, присоединившийся к Зие в дверном проеме. «Туда нельзя входить». «Это же всего-навсего деревья». Зия махнула ружьем в сторону леса, расстилавшегося внизу за лобовым стеклом. «Слушайте, мы просто обязаны забрать оттуда генератор до того, как Кадм отыщет его». «Да Кадм не собирается его искать!» — воскликнула Зея, теряя терпение. «Он собирается захватить Лакус, если уже не захватил». «Мы должны помочь нашим друзьям», — спокойно заговорил Равендер. Он медленно протянул руки к оружию, которое сжимал восемь. «Пожалуйста, дай мне». «Нет!» — восемь резко убрала оружие подальше от него и отступил на несколько шагов. «Мы захватим этот генератор» и она включила зарядку. «Что ты делаешь?» — закричала Зия. «Лучше отпусти его, Зия-8». Спокойным тоном продолжал увещевать ее Равендер. «Нельзя, чтобы это оружие выстрелило здесь. Это плохо кончится для всех нас». На глаза восемь навернулись слезы. «Кадм забрал у меня все. Мою семью, мой дом, мою свободу. Но это он не заберет, Девять. Я заберу у него генератор. В кои-то веки он не сможет получить то, что хочет». Восемь направила Дула на Хэкеля. А теперь сажай свое корыто в сердце леса, или мы совершим вынужденную посадку. Через лобовое стекло Зия увидела высокие стебли шпили, торчащие из лесного покрова, и обозначающие границы сердца. Она молча оглянулась на Равендера. Восемь заметила это. Что? сказала она. Что такое? Сердце леса мы только что пролетели над ним, объяснил Хэкель. Можем вернуться сюда и поискать генератор после того, как поможем Альционам, предложила Зия. «Да», — поддержал Ира Вендер. «Я лично отведу себя туда, Зия-8, только опусти. слишком поздно». Зия-8 выстрелила по контрольной панели судна.